речи, которой не было. Когда он выходил из дома, то ничуть не удивился, что туман окутал все пространство вокруг. Ранее осеннее утро, что то особенного, тропу к реке он хорошо знал, и поэтому шел уверенно, ощущая, как трава задевает сапоги, как касаются плаща, ветки ивника и вербы. Рядом с плечом вспорхнула птаха, издав тонкий и длинный звук.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 Послышался стук, уключен, потом всплеск весел, приближалась какая-то лодка. «Простите, что нарушил ваше уединение?» — послышался приятный баритональный голос. «Я еще давеча приметил, вернее, услышал, когда вы на якорь становились. Захотелось закурить, а спички, представьте, отсырели. Не зажигается вообще или лишь на секунду». «Вот откуда огоньки», — подумал первый рыбак и поспешно полез в карман плаща.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 «Где ты видел?» Он подергал удилище, вдруг рыбка попалась на его червячка. И правда, удилище ожило, приобрело вес и силу, и с внезапно охватившим его волнением он вытащил из воды рыбу и сумел забросить ее в лодку, где она отчаянно забилась, ударяясь боками от днище. «Вот так, уважаемый, рыбачить надо, а не папировски раскуривать», подумал доктор, нашарил пойманную рыбу и, сняв ее с крючка, бросил в ведерко.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 А вот здесь, где течения почти нет, видите, клюет отменно. «Ну, вставайте ближе ко мне», — доктор поправил пенсне и снова закинул удочку. Он был в шляпе в плаще, не мешающем ему рыбачить. Офицер узнал его. Особенно говорящими были пенсне и черная шляпа. Именно такой портрет Антон Павловича Чехова недавно напечатали в Ниве. Кажется, там говорилось что-то о предстоящей постановке новой пьесы писателя.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 Выглянуло солнышко, увиделся простор реки за мысом, вдоль которого они расположились. Вдали виднелся и пароход. Антон Палыч снял свой брезентовый плащ, оказался в теплом пиджаке серого цвета, снял свою шинель и офицер. Фуражку тоже снял, на ним была тужурка светло-серого сукна с золотыми погонами и красными петлицами. Теперь сомнений быть не могло, Антон Палыч узнал офицера. Он смущенно улыбнулся.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 Антон Палыч причалил лодку к тем же мосткам, где она стояла ранним утром. Помог причалиться и царю, впрочем, он и сам управлял лодкой хорошо. Расположились на прибрежной поляне под старой березой. Антон Павлович разослал свой широкий болотного цвета плащ, смотрел, как царь вынимает из корзинки закуски, бутылку вина. — Прошу, — пригласил Николай Александрович, усаживаясь на плащ и наливая в бокал вина.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 Где покоятся останки государя-императора Николая Александровича, мы точно не знаем, но вот что он был зверски убит со всей своей семьей, приближенными слугами, в том числе Алексеем Егоровичем Трупом в Екатеринбурге, в доме инженера Ипатьева, мы знаем точно».